Глава 10 Шаманов лежал в гримерной на старом промятом диване. Он сосредоточил слух на происходившем в директорском кабинете. Кажется, дерзкое ограбление на улице прошло гладко. Ни ему, ни сестре с мужем нечего опасаться. Капитан не запомнил детали обморока и постепенно свыкается с мыслью, что его подвело здоровье. Но с каждым разом карточные мошенники будут осторожнее. С сегодняшнего дня выигранные деньги перестанут хранить в номере, их перенесут в сейф под охраной костоломов. Вывод один. Надо прекратить охоту на шулеров. Он. предупреждал, что связываться с ними опасно, и теперь риск возрастает многократно. Усталость после ограбления сменилась недовольством. Как вразумить неугомонного самородова? Когда он остановится? Видно, правду говорят, аппетит приходит во время еды, денег много не бывает. Тревожные мысли мешали Санату концентрировать внимание на окружающем пространстве. Он забыл, зачем с утра примчался в гостиницу и услышал долгожданные шаги только, когда Лия Беридзе подошла к гримерной. В дверь постучали. Санат вскочил и распахнул дверцу, чуть не сбив девушку. Лия удивленно охнула, защищая рукой футляр со скрипкой. Он покраснел. Она смущенно призналась. — Помните вчера? Я раньше не смогла приехать. Санат разглядывал девушку и молчал. Без вечернего платья, в белой юбке в мелкую складку и красной блузке с растрепанной челкой и задорным хвостиком, вместо гладко уложенных волос, в балетках вместо туфель на каблуках, она выглядела свойской девчонкой. Переминаясь на пороге, Лия спросила. «Я слышала, вас называют дирижер. Вы где учились?» «Нигде?» — односложно ответил Санат. «Странно. А почему такое прозвище?» Санат пожал плечами. «А я закончила консерваторию в Москве. Девушка приподняла футляр со скрипкой и напомнила. Мы договаривались репетировать». Санат сообразил, что загораживает проход, шагнул в сторону и жестом пригласил девушку в гримерную. Она заглянула в тесную неухоженную комнату и смущенно сказала. — Нужен усилитель. — Да, конечно, — спохватился он. — Пойдем на сцену. До ужина у нас есть время. Это была его первая сознательная фраза, обращенная к девушке-скрипачке. Он разобрался в своих чувствах к ней. Помимо того, что он в восторге от ее игры на скрипке, ему нравится, когда она находится рядом, разговаривает с ним, смотрит в глаза и смущенно улыбается. Санат еще в юности познал возможности своего голоса. Меняя тембр, он мог предстать перед собеседником приятным, полезным, умным и даже соблазнительным человеком. Сейчас он непроизвольно выбрал дружеский тон. Так. разговаривают старые друзья, которые долго не виделись. Одна-две фразы, и будь-то бы не было разлуки. — Если честно, я ждал тебя и задремал, — признался он. — Я не смогла раньше. — Ты что планируешь играть? — спросил он. — Популярную классику и современные песни попробовать хочется. У электроскрипки особое звучание, с ней можно все. Или почти все, если ты подыграешь. Лия не заметила, что тоже перешла на «ты». Голос соната располагал к доверию. В ресторане был санитарный час перед ужином. Официантки, в числе которых была и Светлана Ломакина, накрывали столы чистыми скатертями, расставляли приборы, ровняли стулья. Сонат подключил электроскрипку и синтезатор, проверил звучание беглым перебором клавиш и вопросительно взглянул на Лию. Девушка протянула ему ноты и предложила. Давай попробуем каприз номер двадцать четыре Ганини. Скрипка легла на ее плечо, смычок коснулся струн. Она заиграла первые сольные ноты, сначала робко, словно ступая в незнакомую реку. Первые ноты придали ей уверенности. Скрипачка стрельнула глазами в партнера, требуя поддержки, и заиграла во всю мощь. Звуки скрипки, усиленные аппаратурой, пронзали пространство, дробились о люстры и трогали дрожью стекло бокалов. Сонат дал девушке время продемонстрировать мастерство и начал аккомпанировать. Музыка стала объемной, насыщенной и словно уплотнила воздух в ресторане. Дирижер не отвлекался на ноты. Он смотрел только на Лию, наслаждаясь видом пританцовывающей девушки, визуальным воплощением экспрессивной музыки. И блаженно улыбался. Его внимание не укрылось от Ланы. Она обиделась. Ее парень смотрел на скрипачку так, как никогда не смотрел на нее. После исполнения сложной композиции Лия шагнула к Санату и со смешливым укором заметила. «Эй, дирижер, не может быть, что ты нигде не учился, не обманывай меня!» Санат решил, что правда будет выглядеть менее правдоподобно, чем ложь, и придумал на ходу. В музыкальной школе, но не закончил. Слушай, а мы ведь так и не познакомились. Сонат Шаманов, представился музыкант, а твое имя Лия Беридзе. Я слышал вчера десятки раз. Я не хотела пышного застолья, папа настоял. Зато с подарком он угадал. Мама нашептала. Она любит музыку и меня прекрасно понимает. Дуэт музыкантов сыграл несколько популярных песен. Лия начинала, а сонат подхватывал. Ей не нужно было объявлять номер, он узнавал мелодию с первых нот. Девушка смело импровизировала, сонат поддерживал ее музыкальные фантазии и получал в награду восторженные взгляды. В ресторан стали пускать первых посетителей. Официант Коломакина как бы мимоходом упрекнула музыкантов. «Расшумелись тут!» «Это музыка!» — не согласилась Лия. Лана пригвоздила выскочку испепеляющим взором. «Посторонним на сцену нельзя. Сейчас метр-дотель «Репетиция закончена», — объявил Нат, не желая обострять ситуацию. Лия не хотела уходить. Она призналась. «Я была бы рада выступить для зрителей». «Это не концертный зал, это ресторан». Зато здесь можно играть все. Подошли музыканты ночного шторма. В их мутных глазах штормило от похмелья. Они косо взирали на скрипачку, не понимая, что здесь делает вчерашняя именинница. Дирижер поведал Ковалю о желании девушки. Тот задумчиво почесал щетину. С одной стороны, как отказать дочке влиятельного человека, а с другой, придется ломать сложившийся репертуар. Если клиентам не понравится, парнос уменьшится. — Как скажет хозяин, — решил руководитель ансамбля. Санат передал ответ, и девушка воспряла духом. — Точно! Я скажу дяде Рудольфу, что папа разрешил. Портновский не посмеет возражать. Музыкальный коллектив в привычном составе начал вечернюю программу. Лия сходила к Портновскому, тот выслушал просьбу хорошо знакомой девушки и рассеянно кивнул в знак согласия. Хозяину гостиницы было не до ресторанной музыки. Сегодня ему заявила о краже помирившаяся чита московского дантиста. И жена директора текстильной фабрики надоедает, почему до сих пор не нашли деньги, которые обронил в отеле ее муженек. А еще о пропавшем выигрыше карточных катал нельзя забывать. Чертовщина какая-то. Если кражи в жемчуге продолжатся, это ударит по его доходам и репутации. Не звать же милицию. Начнется проверка «не откупишься». Обрадованная Лия вернулась в ресторан. Она ничего не успела сказать, а сонат словно знал о решении директора и подбодрил девушку, вставив музыкальные такты Паганини в современную песню. За одним из столиков Лия увидела своих двоюродных братьев по материнской линии, Георгия и Ираклия давиташвили Те призывно махали ей руками. С ними за столом находился кто-то третий. «Ты знаешь, кто с нами?» — вопрошал возбужденный Ираклий, усаживая Лию за столик. «Федор Черенков!» — радостно гаркнул Георгий. Лия слышала это имя и по возбужденному состоянию братьев, любителей футбола, поняла, что перед ней известный футболист. Она решила продемонстрировать свою осведомленность. «Сейчас в Испании чемпионат мира». «А Федора не взяли!» «Тренеры, козлы!» — откликнулся Ираклий. «Им же хуже будет!» — пригрозил Георгий. «Зато я в отпуске, на море», — ответил футболист бесцветным голосом. «Вчера Черенкову машину помяли. Он обратился на нашу СТО «Южная». Приемщица дура даже не поняла, кто перед ней. Ираклий загнусавил, передразнивая приемщицу. «У нас очередь на три месяца!» «Хорошо, что я оказался рядом. Завтра твоя машина будет как новенькая», – заверил футболиста Георгий. Лия знала, что оба брата числятся на станции техобслуживания кладовщиками, но отец их использует для более серьезных дел. Что-то связанное с поставкой левых запчастей и даже разборкой краденных автомобилей. Но она старалась не думать о том, как отец зарабатывает большие деньги. Он ей ни в чем не отказывает. музыканты объявили десятиминутный перерыв братья принялись обсуждать начавшийся чемпионат мира по футболу лия поспешила к сцене портновский дал добро сообщила она руководителю ансамбля я готова прямо сейчас коваль с трудом сдержал недовольную гримасу и махнул рукой только на время перерыва он ушел ободренная лия пропела А мною заполняют перерыв. Она взяла скрипку и кивнула Санату. Погнали, как репетировали. Они сыграли каприз Паганини, чем несказанно удивили и заинтересовали публику. Последующие озорные импровизации на темы популярных песен подняли гостей из-за столиков. Скрипачка местами использовала цыганские мотивы. Люди танцевали и выражали одобрение новому звучанию. Вернувшийся Коваль удивился прибавлению купюр в коробке для Парнаса, но благодарить незваную гостью не стал. Лия пришлось покинуть сцену. Она вернулась за столик. Братья Давитошвили изумленно таращились на родственницу. Санат слышал их недовольство. — Это что было, сестренка? — Вчера, понятно, папу порадовала, А сегодня зачем полезла на сцену? — недоумевал Георгий. — На кой тебе играть в кабаке? — Дяде Атару не понравится, — покачал головой Ираклий. — Дома играй сколько хочешь. — Вы предлагаете тренироваться дома? — переспросила Лия и перевела взгляд на футболиста. — Тот, кто умеет играть, должен играть на публике. Разве не так? Черенков посмотрел в глаза девушки и кивнул. «Для вас сцена, как для меня футбольное поле. Без него...» Он потупился и скомкал салфетку. Официантке Ломакиной тоже не нравилось присутствие красивой девушки на сцене рядом с тем, кого она считала своим парнем. Лана видела, какими глазами Санат смотрел на чертову скрипачку и слышала, как вдохновенно выступает пара. В музыке они раскрылись друг перед другом, обнажив истинные чувства. И эти чувства выходили за рамки простой любви к музыке. В следующий перерыв Лия снова взялась за скрипку. Она не пыталась что-то доказывать недовольным братьям. Она просто исполняла то, что ей нравится на любимом инструменте. Для себя, для удивительного клавишника, с которым они были на одной душевной волне. И для публики. Пусть пьяной, пусть необразованной, зато отзывчивой и легкой на подъем. Ломакина, проходя мимо сцены, бросала яростные взгляды на бесстыжую скрипачку. «Чтобы ты провалилась со своей пиликалкой. Санат не замечал беспокойства Ланы. Он был поглощен новым музыкальным наблюдением. Синтезатор, как аналог фортепиано, хорошо сочетался со струнным инструментом. Он дополнял и облегчал игру Лии на электроскрипке. Вместе они добивались нового качества звучания. Это чувствовали слушатели, а Лия после каждой композиции благодарила его восторженным взглядом. В ресторан вошел Аркадий Надейн. Вчера его познакомили с Лией Беридзе. Девушка ему понравилась. Да и отец настаивал, выгодная партия. За девушкой состояние, игра на скрипке тоже плюс, это же наш народный инструмент. И мать, подумав, одобрила. Хоть и грузинка, а играет на скрипке, как настоящая еврейка. Сегодня Аркадий звонил домой Лие, предлагал встретиться, но та ответила, что вечером занята. Причем чем-то важным, от чего не может отказаться. Он поправил очки, и подошел поближе к сцене, чтобы не обознаться. Так вот, чем занята его потенциальная невеста. Развлекает пьяную публику в кабаке. Да еще строит глазки какому-то азиату. Аркадий дождался, пока его заметит Лия, демонстративно развернулся и собирался уйти, но его подхватил под локоть любезный Портновский. Рудольф Матвеевич угадал настроение парня и свел сына богатого цеховика с обольстительной Татьяной. Быть в обществе рыжеволосой красотки именно то, что требовалось уязвленному самолюбию обманутого ухажера. Аркадий танцевал с рыжей перед сценой, прижимался к партнерше, а в конце танца швырнул крупную купюру скрипачке под ноги. Лия бесхитростно улыбнулась, радуя за себя и несостоявшегося жениха. Обиженный Аркадий решил довести месть до конца. Он охотно согласился уединиться с податливой Рыженькой. Правда, для этого требовалось напоить ее отца во время игры в карты. Ну что ж, это несложно, девушка обещала помочь. Когда Рыжая под присмотром капитана повела Аркадия Надеина в номер, Санат понял, что и сегодня беременной Сане не удастся расслабиться. Ей предстояло контролировать карточную игру, отслеживать перемещение выигрыша в надежде облапошить шулеров. Ему волей-неволей придется подстраховать сестру от опасных неожиданностей. Как долго это затянется? Возможно. До утра.